Глава шестая. Он издал звериный рык, затем заговорил каким-то утробным, совсем неестественным голосом. Отдай кинжал, тебе от нас не скрыться. Мы везде найдем, отдай или умрешь». Ну вот демон объявился. Человек стал одержим его духом. Как вы меня нашли? Ведь миров множество. Кому-то нужен этот кинжал, уж явно не тебе. Может, скажешь, а я подумаю? Прищурил один глаз, я хитро посмотрел на него. Всплеск энергии. Ты убил им человека. Мы чувствуем, она необычная!» Ничего себе он ответил. Я думал, промолчит, просто так спросил, ни на что не надеясь. Что в ней необычного? Но раз говорит, стоит этим воспользоваться. и вытащил клинок, покрутив им демонстративно перед собой. "Отдай!" вновь проревел демон. "Сначала ответь". Я слегка склонив голову на бок, вопросительно посмотрел на него. "Тонкие энергии. Если знать какие, то можно ощутить их везде. Ты возродил человека, мы запомнили всплеск. Теперь можем узнать, где тебя искать, как только используешь кинжал". Это плохо. Придется быть осторожней. Но что-то тут все равно не стыкуется. Так кто им интересуется? Я сделал вид, что обдумываю просьбу отдать или нет. Демон заметил мою нерешимость. Хозяин. Это я понял, а кто твой хозяин? Он задумался, глянул на меня. Отдашь? Я же сказал, подумаю. А ты не отвечаешь. Могу и передумать. Продолжил я игру, раз такой тупой рогатый попался. Этот кинжал нужен Нурдару. Никогда о таком не слышал, но мысль интересная проскочила. Он вообще знает, что вы охотитесь за ним? Кто тебя послал? Только не говори, что Нурдар. Чувствую, кто-то другой. И еще, как вы собрались его забрать в свой мир? Я протянул кинжал в его сторону, делая вид, что отдаю. Он выпрямился, явно предвкушая свою победу. Человеку дадим силу, он сможет к нам переместиться вместе с ним. И сделал шаг в мою сторону. Э, нет. Я отдернул руку, прижимая кинжал к себе. Ты не на все ответил. Демон недовольно рыкнул. Хозяин хочет получить его. Затем будет торговаться с Нурдаром. А кто знает о кинжале, он же был потерян очень давно. А Нурдар вообще в курсе о нем? Зачем он ему? Демон вновь зарычал, не терпелось ему получить кинжал. Никто не знает, только мы. С Нурдаром просто сделка в ответ услуга для хозяина. Кинжал ценная вещь из самой сокровищницы сада. Я покручивал в руке клинок. Взгляд демона просто был прикован к нему. Почему не появляется сам хозяин? Кто он? Ну же, говори. Я вновь протянул кинжал в его сторону. Хорошая приманка получилась. Вот только думаю, с другими уже не сработает. Его появление в этом мире вызовет ненужное возмущение эфирных слоев. другие обратят внимание он не хочет чтобы кто-то знал мой хозяин первым обнаружил твой всплеск никто не почуял Еще раз спрашиваю кто он демон вновь рыкнул но не хотелось ему говорить а кинжал маню видать много ему пообещали за то что его принесет. Кто такой Нордару узнать надо обязательно, да и то, что он разболтал весьма важная для меня информация. наконец тот решился. Мой хозяин на ступени возвышения к кди, кинжал поможет ему обрести силу и власть, а может и более. Он Сандар Кун, верный слуга сил хаоса, советник высшего лорда демонов шестой сферы мира Курхун. Это круто. Теперь я знаю, кто за мной охотится. Осталось узнать, а кто он, собственно, такой. Да и похоже, они толком не понимают, что это за артефакт. Бери. Я протянул клинок. Больше тянуть не стоит. Вряд ли он что-то еще знает. Тот шагнул, оказавшись рядом со мной, протянул руку, и в этот момент я, применив ускорение, молниеносно нанес им удар, воткнув точно в сердце. Человек задергался, Но ещё сильнее в нем заверещал демон Заров диким звериным голосом на всю округу. О как. Оказывается, кинжельчик еще хранит тайны. Мало того, что он тут же выпил жизнь бандита, он еще сильную боль причинил демону. Жаль не убил. Но это потому, что самого его в теле нет, только дух. Но и так покорчиться заставил. Глазки перестали светиться. На землю упал труп. я покрутил перед собой светящийся клинок. Так он может убить демона? Это круто. Может, поэтому Сандар-кун хочет им завладеть? Кого-то грохнуть, того же Нордара, занять его место. Вполне возможно. Убрав его в ножны, посмотрел на мертвые тела. Кровище много, особенно у того, кому пах вспорол. Меня передёрнуло. Блин, неприятно все это. Проверять, что у них в карманах не стану. Я вздохнул. По своей теме поговорить ни с кем не удалось. Жаль. придется поискать кого-нибудь еще. А сейчас пора сматываться, пока меня никто не видел. Быстро удалившись с места боя, прошел несколько кварталов. Искать с кем еще поговорить не пришлось. Из темноты на меня прыгнул очередной бандит. Моя реакция была молниеносной. Увернувшись от удара мечом, приняв боевую стойку, выхватил белый клинок и материализовал меч. Тот отскочив в сторону, резко развернулся. Глаза его горели, как и у предыдущего, бордовым светом. Ты обманул меня, взревел он. Понятно, демон вернулся, не мнётся ему. Ты причинил мне бой!» И бросился в атаку. А вот сейчас мне стало трудно уходить от ударов. Тот добавил человеку много сил и скорости. Мы начали биться почти на равных. Каратели многое предвидели. Не зря меня отправляли поучиться. Что самое плохое, я никак не мог его достать своим кинжалом. Нанося очередной удар, тот невообразимым образом извернулся, и я чуть не взвыл, закусив губу от сильной боли в плече. Лезвие его меча оставило на нем глубокий порез, потекла кровь. Демон взревел, увидев, что ранил меня, бросился вновь в атаку, вкладывая еще больше сил. Я метнул в него копье тьмы, но увы, никакого эффекта. Похоже, на них моя магия не действует. Это плохо. К тому же, рука сильно ныла, да и ощущал, как по телу строится что-то теплое. Я не мог уже так быстро вращать мечом, ушел в глухую защиту, а он все напирал. Надо что-то придумать. Отбив очередной выпад, сделал вид, что споткнулся. Тот, заметив это, решил тут же меня добить. Я поднырнул под его удар и успел кинжалом царапнуть по груди. Демон часто задышал, отскочив назад. С удивлением посмотрел на капельки крови, выступившие из небольшого пореза, но не это его поразило, а то, что он лишился магических сил. Я заменил в руке меч на черный кинжал. Мы всё равно тебя достанем, человек, проревел он и исчез. А бандит упал на колени, а затем повалился на землю, лишившись чувств. Не захотел рогатый еще раз испытать на себе действие этого клинка. Видать, действительно он причинил ему боль. Черт. Убрав кинжалы, ухватился за плечо, зажимая рану. Только сейчас понял, как же больно, и застонал. Потряс головой. Ну раз они все равно знают, что я в этом мире, можно себя и полечить. Хотя демон же проговорился, что они могут почуять только всплеск энергии, когда я оживляю человека, а не само проявление кинжала, и уж тем более место, где он находится. Вновь зажал в руке рукоять черного, сосредоточился на нем. Несколько секунд, небольшая перекачка энергии, и от раны не осталось и следа. Боль исчезла. Я облегченно выдохнул. Вот не было печали. Всучили мне его. Теперь рогатые не отвяжутся. Ну а как иначе? Оставлять было нельзя, да и Херсин велел. и явно не от своего лица. Но с другой стороны, польза от него немала. Мужик на земле зашевелился. Ну вот, будет с кем поговорить. Но чтобы демон в нем вновь не появился, я взял в руку белый кинжал и подошел к нему. Тот присел, потряс головой, потер лицо руками. Что со мной? первое, что он спросил, удивлённо уставившись на меня. Попал под влияние тёмных сил и напал на меня. Я внимательно следил за ним. Охренеть. Он вновь потряс головой. Ничего не помню, прости, парень, я этого не хотел. Затем взглянул на мой клинок и на то, что я напряжён. Убери, я ничего тебе не сделаю». Мужик провёл рукой по груди, посмотрев на кровь. Это ты меня? Пришлось. Я покивал головой. А кинжал не против тебя, а от демона. Он его боится. Я бы не хотел, чтобы тот вернулся. Понимаю. Мужчина потихоньку встал, его покачивало, как пьяный. "Посетовал он. Думаю, скоро пройдёт. Ты куда шёл?" То верно, тут недалеко. Бандит в в сторону. Пойдем, мне нужно с тобой поговорить. Я немного расслабился, убрал клинок, успею выхватить, если что. Поговорим, задумчиво произнес он. А ты кто вообще? Что ты тут делаешь? Ты ведь не местный. Он оглядел меня. Да и одежда у тебя странная, вроде как у наемников, только кожа какая-то гладкая, у них другая. Я не могу сказать, кто я, но будь уверен, смогу забрать чужую жизнь. Намёком попытался объяснить ему, что я из себя представляю. Охотник, что ли? Вроде как молод ты для них, чтобы на людей контракты брать. Поверь, моя молодость не помеха. И в подтверждение своих слов, применив ускорение, тут же оказался у него за спиной. «Мой вид обманчив», — произнёс я, А бандит вздрогнув развернулся, удивленно на меня посмотрев. Понятно. Тогда действительно пошли. Мне срочно надо промочить горло. Я кивнул. Доверно была небольшой и совсем недалеко. Я немного до нее не дошел. Зал простенький, обычные грубо сделанные столы, и лавки, мрачновато. Народ был, но немного. В начале, как только мы вошли, все повернули головы в нашу сторону, в частности уставились на меня. Но увидев, с кем я пришел, тут же отвернулись. Непростой мужичок, явно пользуется у местных авторитетом. Только уселись за свободный столик, как возле нас нарисовался сам владелец заведения. Мой сосед только на него глянул, сделал пальцем какой-то жест, тот, поклонившись, испарился. Буквально через пять минут на столе стоял кувшин пива, жареное мясо, овощи, бутылка вина, кружки. "Будешь?" он кивнул на вино. Я отрицательно покачал головой. "Только пиво, и то немного". Тот пожал плечами и налил себе почти полбутылки, тут же залпом выпив, вытер губы. "Неплохо пошло. Чего сидишь? Ешь, потом поговорим, тут все свои". Я кивнул. Когда насытились, мужчина довольно улыбнулся. Я глянул на него. "А ничего, что у тебя грудь поранена?" поинтересовался я, так как тот вообще не обращал на это внимания. Кровь хоть и остановилась, но всё-таки рано. "Ерунда, царапина", он махнул рукой. Затем прищурил один глаз. "Мог убить. Мог. Не стал скрывать я. Только не стал Демон покинул тебе. Зачем добивать? Он утвердительно кивнул. Как зовут тебя, охотник? «Дэн». Я отпил немного пива. Марк, кличка моя Ветер. Он протянул руку. Я пожал. Почему Ветер? Уж больно странная она для бандита. Один я, гуляю где хочу и так же быстро с мечом, как ветер. Много не говорю, сразу глотку вскрываю, но с твоей скоростью, конечно, не сравнить. Раньше такого не встречал. Он слегка покачал головой. Ты о чем то хотел со мной поговорить? Да, я кивнул. Мне нужно найти одного человека, который здесь скрывается. Кто таков? Наш местный. Он налил себе пиво, так как вино уже все закончилось. Нет, не местный. Я покачал головой. Говорят, одной банды, которую уничтожили где-то в двух днях пути отсюда, нарвались они на королевских гвардейцев. Троих взяли в плен, в том числе пацана, про него мне также узнать необходимо. Он сидит в местной тюрьме, надо уточнить в какой камере. Да и вообще, что это за тюрьма, как охраняется, сколько стражников и так далее. Про банду слышал. Он кивнул. Про их главного края муха парни что-то болтали: с тюрьмой проблем нет, лишь бы деньги были. Денег сколько надо дам, заплатить за информацию найдется чем. Марк отпил пиво, утер губы. Пришлая банда, они не наши, проблем с местными не будет. Скажи только, что не поделил с демонами. Я посмотрел на него. Да схлестнулись как-то, вот теперь пытаются мне мстить. Не стал я говорить правду. Эти могут, он кивнул. Я удивлённо на него глянул. Были с ними проблемы? Не у меня. Ветер отпил ещё пиво. Но слухи доходили. Понятно. Так как берёшься? он кивнул. Сколько? Я прикинул, мелочиться не стоит. 10 золотых. Тот удивлённо приподнял брови. Неплохая сумма. Сколько же тебе платят? Это я так, к слову, просто 10 золотых это много. Несколько, я вздохнул. Тут лично, они убили близкого мне человека. Он понимающе закивал. Тогда по рукам. Ты где остановился? В лунном свете, четвертый номер. В Эльфе. Неплохо это, верно? Так. Марк слегка хлопнул ладошкой по столу. Три золотых сейчас, остальное в конце. Это не мне, надо кое-кого подкупить. Я пожал плечами, посмотрел по сторонам. Что-то мне здесь светить деньгами не хочется. Ветер заметил мое беспокойство. Не переживай ты со мной. У нас все строго. Раз деньги даешь, значит, есть договор, никто не полезет. У нас свои законы, все об этом знают. Хорошо. Я достал и положил на стол три золотых имперИАла, кивнул на них. У меня только такие. Ветер хмыкнул, забрав монеты. Где-то клад нашел?» Ну, можно и так сказать. Что-то смущает? Я приподняв одну бровь, глянул на него. Да нет, просто империи уже давно нет, а деньги еще ходят. Редкость большая. Я кивнул. Когда тебе ждать? Марк немного задумался. «По тюрьме сообщу завтра вечером. Про главаря пока не знаю, тут нужно время, дни 5. Хорошо. Я вновь кивнул. Тогда жду завтра вечером. И поднялся. Мы попрощались. Вернулся в таверну лунный свет, когда на улице уже светало. Поднявшись к себе в номер, недолго думая, потянувшись, завалился спать. Проснулся лишь к обеду. ко одевался, обнаружил, что одежда восстановилась вместе разреза, вновь все чистенькое и выглядит как новое. Отлично. Таким шмотком цены нет. Сходил, умылся, спустился в зал, перекусив вышел на улицу. Пойду разведаю, где тюрьма находится, погляжу со стороны, что к чему. Надо хоть какое-то представление о ней сложить. Вновь решил прогуляться пешочком. Пришлось, правда, несколько раз уточнять направление, но добрался. Остановился невдалеке. Впереди высокая стена, за ней невзрачное кирпичное строение. Виден только второй этаж. Надо посмотреть, что там на территории. Прошелся в округе. ни одного заброшенного дома, куда можно залезть. Жаль, просто так не понаблюдаешь. Пришлось взобраться на жилой. Нашел здание повыше, ушел в сумрак. быстро на скорости оказался на крыше, осмотрелся. Так, ну и что мы имеем? Двухэтажное большое прямоугольное здание, дворовые постройки, на центральных воротах двое охранников. На территории еще шестеро, заняты какими-то хозяйственными делами. Сзади между тюрьмой и забором виден небольшой промежуток. Сколько служивых внутри не понять. По всей видимости, есть этажи под землей. Обычно именно там и находятся камера, где содержат арестованных. Не густо. Информации мало, но что есть. Что у нас по магии? Да все простенько. Забор лишь поверху имеет сигналку. Во дворе вообще ничего нет, также и на здании пусто. Да бедненько. Местные власти не хотят раскошелиться нормальную защитную магию установить. Похоже, никому здесь это не нужно, но мне это только на руку. легче внутрь попасть будет. Спустившись вышел из сумрака, прошелся к задней части тюрьмы, походил вдоль забора по небольшой улочке. Тихо, пустынно, никого нет. Похоже, здесь мало кто бывает, это хорошо. Общее представление составил. Можно и в таверну возвращаться. Остаток дня провел в размышлениях, лежа на кровати. Просто отдыхал. Когда еще выпадет такой момент, чтобы поваляться в постели? Как я от этого отвык, все спешу куда-то, действия разворачиваются слишком быстро. А так хочется пару деньков ничего не делать, понежиться где-нибудь на песочке на берегу реки, а лучше у моря под лучами теплого солнца. Я вздохнул. Море. Как же там было хорошо, когда отдыхал со своими родителями. Такое спокойствие на душе, полный кайф. Черт, на глазах появились слезы. Вновь память прошлой жизни тоску навевает. Нет, так не пойдет. Ведь о деле предстоящем хотел подумать, а тут, блин, расслабился. А что у меня по делу? Где тюрьма находится, знаю, ловушек там нет. То, что есть из магии примитив. об остальном слишком мало информации. Да и бесполезно планировать. Мне проще по ходу ориентироваться. Да Арсена учили другому, но я все таки не он. Придёт Марк, данные принесет, там и посмотрим, что и как делать. У меня иная родилась идея. кое что мне не дает покоя. Вот завтра и займусь этим. На следующий день проснулся рано, отделся, сходил на кухню. Сама-то еще закрыта, но удалось немного перекусить. все таки гости бывают разные, всегда что-то оставляют на утро. Мало ли есть и такие, как я, например, кому не спится. Времени у меня до прихода ветра много. Вот решил сходить за город, найти полянку в лесу, посмотреть, что у меня в пространственном мешке. Надо его активировать до конца. Ну и измучился уже весь от любопытства. Полтора часа у меня заняло, чтобы выбраться за крепостную стену. Вышел там же, где когда-то входил. На страже знакомый пожилой вояка. Узнал меня, выпустил, сказал, что за вход денег не возьмет. Я ему в прошлый раз и так много дал. Да я все равно монетку всучу, чтобы отношения хорошие поддержать. Перешел через дорогу и прямиком углубился в лес. Немного побродил, но долго искать не пришлось. Уже где-то метров через 500 вышел на небольшую поляну. Остановился по центру. Кто его знает, сколько там всего. Вдруг что-нибудь габаритное будет. Трава невысокая, кустарника нет. Так что все увижу. Прикоснулся к перстню, дал магические посыл и мысленную команду извлечь все». Процесс несложный. Просто ментальный сигнал на перстень, и то, что желаешь, окажется в руке, ну или в другом месте, на земле, столе, как пожелаешь. А если забыл, что внутри лежит, то просто сосредоточился на перстне и видишь, что там находится. Надо лишь привыкнуть мысленно прикасаться. Вообще удобно, все продумано. Но при активации извлекать придется все полностью. Не знаю, почему так, тут как бы пояснений к процессу нет. Сделал что необходимо. Секунда и на траве уже лежит содержимое. Да. Я почесал затылок. Немного, надеялся на больше. Кучка монет, но ну, прилично, конечно, так штук под 500. Присел на корточки, взял одну, покрутил, золото. Но даже не империал, вообще непонятно откуда они. Приложил руку, все монеты убрал назад уже в собственное хранилище, откуда никто, кроме меня, не достанет. Подобрал какой-то древний свиток, покрутил в руке, раскрывать не стал, на нем чувствуется сильная, к тому же совершенно непонятная магия. Убрал туда же. Кольчуга. А вот это уже интересно. Подняв, расправил перед собой. Веса практически нет. Искусная работа. Цвет металла странный, чёрный, отливает серебром, да ещё с голубоватым оттенком. Ячейки мелкие, больше напоминает мелкую чешую. Полюбовался, пожал плечами. Надо примерить. Кольчуга непростая, чувствуется магия, но опасности нет. Снял с себя плащ. Вот только как лучше? На голое тело или на рубашку надеть? Не знаком я с такими вещами. подумал и выбрал первое. Мамочки, по мне пробежало какое-то приятное чувство, прям эйфория, просто офигеть, балдёж. Вначале кольчуга оказалась великовато, но быстро уменьшилась, заискрившись белым светом. Несколько секунд сидит, как влитая, точно по фигуре, тонкая, практически не ощущаю. От удовольствия погладил её. Приятная на ощупь, гладкая, рука скользит. Ну и что она дает? Некоторые свойства раскрылись, но не все. Странно. Стрелой, мечом или ножом не пробить. Защищает от магических атак, в том числе второго уровня. Знать бы еще, что это за уровень. Подвигался удобно, даже не замечаю, что надето. Задумался, убрать или оставить на себе. Если подумать, то лучше оставлю. Недавно был ранен, была бы защита, этого бы не произошло. Надел сверху рубаху, затем плащ. Так лучше, кольчугу совсем не видно. Посмотрел на пояс. Теперь можно всё убрать. Спрятал в пространственный карман золото из кармашков, метательные ножи, верёвку, кастет. Попробовал вернуть. Раздвинул пальцы, кастет надет. Хмыкнул. Удобно. Убрал назад. Ну что дальше? Время ещё есть. А не сходить ли мне в мастерскую к гному Вот что-то мне такая интересная мысль в голову пришла. Я даже затылок почесал. Пусть посмотрит, что на мне надето. Может определить, что это за металл, они ведь в этом великие мастера. При возвращении на воротах в город всучил стражнику серебряную монету. В ответ услышал много лестных слов. Пригодится мне еще этот проход. Добрался до лавки гнома, только в этот раз взял экипаж. Ни разу я на таком транспорте не ездил. А ничего так понравилось. Доехали быстро, сидеть удобно, особо не трясёт. За прилавком меня встретил всё тот же человек, что был тут и в прошлый мой визит. Поздоровались. Надумали что-то заказать? любезно поинтересовался он. Надо же, запомнил меня. Вначале хотел бы кое-что показать, чтобы мастер оценил, но не уверен, сможет ли. Неопределённо ответил я, немного схитрив, чтобы заинтриговать. Как это? Искренне удивился продавец. Мастер Грон главы лиги лучше его не найти, к тому же великий оружейный артефактор, непростое оружие и защиту кует, а нечто совершенное. Я пожал плечами. Но ну, тогда позовите его или лучше проводите к нему? На пару секунд человек завис, похлопал глазами, соображая, что делать. Затем все таки принял решение. Если у вас что-то серьёзное, я кивнул. Тогда пойдёмте, и указал мне на дверь сзади. Мы прошли по коридору и вышли во внутренний двор. Территория большая, несколько основательных кирпичных построек, склады, мастерские, дорожки выложены камнем, ухоженные газоны. Даже не подумаешь, что здесь куют железо. Направились к кузне. Во дворе был хорошо слышен доносившийся оттуда стук молотков. А как же ваш магазин поинтересовался я. Без присмотра оставили? Тот встал как вкопанный, затем резко развернулся. Я быстро, я только закрою, и убежал назад. Я улыбнулся. Сам дорогу найду. Зашел внутрь помещения. Еще ни разу не видел настоящей кузни. Впечатляет. Помещение большое. Справа горнило на слева верстаки, какие-то устройства. На станки похожи, только непонятно для чего. В воздухе витает запах трав, угля, горячего металла. Шесть гномов, сосредоточенные угрюмые, все заняты работой. Блин, а они именно так и выглядят, как у нас их представляют. Коренастые, плечистые, в высоту не больше полутора метров. Густые бороды, лица суровые. Ну и кто тут главный? Мастер Грун, выкрикнул я. Вот ведь Тут же всё стихло. Все шестеро как по команде повернули головы в мою сторону. А вот и тот, кто мне нужен, с большим молотом, что-то клепает. Сдвинув брови, насупился, отложил его, медленно подошёл ко мне. "Ну я, громче, надо. Да и как ты сюда попал?" Тут в кузню влетел продавец, увидев насупившегося мастера, тут же выпалил: "Он по заказу что-то особое хочет." вообще-то я с вопросом, но не стал уточнять. «Ну, раз по заказу, гном слегка подогрев расслабился. Тогда пойдемте...» Махнул продавцу рукой: "Иди мол отсюда". Тот мгновенно испарился. Строго у них. Остальные гномы, как ни в чем не бывало, продолжили работу. Провел он меня в свой кабинет, если можно так сказать. Стол больше на верстак похожий. Много всяких инструментов, причем непонятно для чего некоторые из них. Два стула, шкафы вдоль стен. Обычное помещение метров пятнадцать. Шкаф железный в углу, наподобие сейфа. Что вы хотели? Сходу начал он, даже не предложив присесть. Ну что же, у каждого свои нравы. Я о настоящих гномах вообще ничего не знаю. У меня есть кольчуга, мне хотелось бы узнать ваше мнение о ней. Что ты? Я-то думал, что серьёзно. Засопил мастер. С такой ерундой могли бы и к другому кому сходить, что сразу ко мне припёрлись. Вот грубиян. А вы посмотрите вначале. Я улыбнулся. Да чего там? В этот момент я расстегнул рубаху, показывая её. Грунт тут же замер, глаза его буквально вылезли из орбит. Рот открылся, руки почему-то затряслись. Черес. шепотом произнес он и грохнулся на пятую точку. Вот те раз, я такого не ожидал. И что теперь делать? Как бы его удар не хватил, да и отбил небось себе мягкое место. Эй, господин гном, обратился я к нему, но он не реагировал и даже не шевелился. Похоже, дышать перестал. Я метнулся к столу, хорошо там какой-то кувшин стоял. Нюхнул вино, пойдёт. подскочил к нему и буквально влил немного в полуоткрытый рот. Он тут же ожил, схватился за него и залпом осушил все до капли. Отдышавшись мигом, поднялся, почесал задницу, а затем вновь уставился мне на грудь, где была видна кольчуга. Разрешите потрогать. Мастер умоляюще посмотрел на меня. Я чуть было не прыснул от смеха. Да, пожалуйста. И раздвинул рубаху пошире. Он с предыханием, трясущимися пальцами прикоснулся к ней, нежно провёл, затем прикрыл глаза и с наслаждением вновь погладил. "Спасибо", опустил руку. Я застегнулся, а то он с неё глаз не сводит. Тот сразу же встрепенулся. "Блин, она его просто заворожила". Грон плюхнулся на стул возле своего стола, указав мне рукой на соседней, приглашая сесть. Я присел, посмотрел на него, ожидая, что тот скажет. Мастер окинул взглядом комнату, посмотрел на стол, затем, заметив пустой кувшин на полу, рявкнул так, что у меня чуть уши не заложило. Вина сюда, до самого дорогого. Буквально через минуту в дверь влетел молодой гном, вернее гномик, ну не знаю, как у них детей называют. С испуганным видом поставил на стол большой запечатанный кувшин, пару глиняных стаканов и тут же испарился. у вас тут. Я покачал головой. А то он довольно хекнул и распечатав кувшин, налил вино. Взяв свой бокал, гном принялся медленно цедить содержимое по маленькому глоточку, явно наслаждаясь вкусом. Я тоже поднял, понюхал. запах приятный, какой-то лесной. Пригубил. Да, вкус потрясающий. Сделал глоток. О, как Тепло по всему телу пошло. Непростое вино ещё пригубил. Божественно. Мастер, заметив мою реакцию, поставил свой стакан на стол и довольно кивнул. Борийское, двухсотлетнее, держу для особых случаев. Сейчас как раз такой выдался. Я сделал ещё пару глотков. Что вас так удивило в кольчуге? Брови у него от удивления тут же взлетели вверх. Вы что, не знаете, что носите? Эльчугу, Ну, необычную. а что в ней особенного? Я пожал плечами. Он ударил руками по своим коленям от возмущения. Металл, из которого она сделана это же кирис. Многозначительно произнес он и даже палец вверх поднял. Ага, а я вот знаю, что это такое. Ну металл, ну черный, с серебряно-голубоватым отливом. Не мифрил же, вспомнил я частое упоминание в земных книгах. Гном покачал головой, из-за того, что на меня это название абсолютно не произвело впечатления. Вы действительно не знаете, что это за металл? Я пожал плечами, разведя руки в стороны. Первый раз от вас услышал. Он внезапно шлепнул себя рукой по лбу. Простите, действительно, откуда вам знать, вы же не гном? Грун покачал недовольно головой. Этот металл, он ткнул пальцем в сторону моей груди. У нас всего лишь легенды. Никто его не видел уже многие столетия. Да что там столетия? он махнул рукой. Пару тысяч лет точно. Схватив стакан, сделал большой глоток вина. Так чего в нём особенного? Заинтриговал он меня. В легенде говорится, что это живой металл. И посмотрел на меня. Блин, холодок пробежал по спине. Это что я на себе нацепил? Так вот, продолжил он. В ней повествуют, что он может трансформироваться, то есть сливаться с хозяином, но никто не знает как, да и что потом будет тоже. Но известно, становится един с телом». Раз вы просто носите кольчугу, этого не произошло. По всей видимости, тут ещё что-то требуется, какое-то магическое действо. Такие заклятия в незапамятные времена писали на нетленных свитках, по прочтении которого и происходило полное слияние или трансформация. Не знаю, как назвать. Это лишь мои догадки. А у меня сейчас мурашки по всему телу забегали. Ведь свиток есть, и хорошо, что я его не прочитал. А что случится всё-таки, если прочесть такой свиток? Гном развёл руками. Не ведаю. Сей металл мы никогда не добывали. Ходят слухи, что им владели драконы, да и то лишь охраняли в своих закромах готовые изделия. Давно это было, О тех временах мало что известно. Драконы исчезли, спросить не у кого. А вот одну их кость мы нашли, она хранится в сокровищнице нашего клана. Дорогая, ценная вещь. И чем же интересно стало? Что может быть особенного в кости? О, это же кость дракона. Он многозначительно покивал. В ней частичка древней магии. Она нетленно прекрасно, веет силой. Гном почмокал губами. Из нее выйдет мощный артефакт. Затем погрустнел. Вот только уже никто не знает, как его сделать. Говорят, в древние времена маги создавали из них себе посохи. Необычной силой они обладали. Пропущенный через него поток магической силы многократно увеличивался самим посохом, дополнительно каким-то образом вплетая древние магические структуры драконьей магии. Вот если, к примеру, маг решил кого-то поразить огнём, то получалось в итоге настоящее дыхание дракона, а это я вам скажу сила. Камни плавились как воск. Он вновь отпил вина. Я задумался, сделав очередной глоток вина, поставил стакан на стол. Гном как-то подозрительно на меня посмотрел. Простите, а вы собственно сами кто? поинтересовался он. А это важно? Я слегка улыбнулся. Тот немного засмущался, затем глянул на меня. "Продайте", выпалил мастер. Я улыбнулся и покачал головой. "Простите, не могу", поднял руку вверх, останавливая его. "Ни за какие деньги. Это подарок память от одного очень сильного и непростого мага", соврал я. Гном погрустнел, опустив голову. Жаль, бросил он. Я встал. Спасибо, что просветили насчет кольчуги. Он покивал и поднялся. Но если вы передумаете, я готов дать 500, нет, 700 золотых монет. Всё-таки выдал он свою цену. Хорошо, буду иметь в виду, я поклонился. Гном печально вздохнул. Мы распрощались. Он так и остался в прострации, постоянно покачивая головой. Я неспешно добрался до своей таверны, зашел в номер. Есть о чем подумать. Снял плащ, рубашку, завалился на кровать, заложив одну руку за голову, второй стал поглаживать кольчугу. Блин, а она приятная на ощупь, не подумаешь, что из металла. Гном наговорил много интересного. Мало того, что она и так защищает от всего, так еще это живой металл. Жаль мало подробностей, но у меня есть цветок, можно сказать, активации. Вот только что произойдёт. Меня передернуло от одной только мысли, что кольчуга сольётся с моим телом. А дальше что будет? А если не выживу? Для кого она была сделана? Ей же по всей видимости тысячи лет. Нет, рисковать не стану, отложу на потом. Когда закончу большую охоту, перейду в ранг слуги карателей, стану вестником смерти. Тогда, возможно, и попробую. все таки там у меня появятся новые возможности, как сказал Херсин. Убить меня будет сложно, а сейчас рано об этом думать. А вот черный кинжал надо убрать. Я взялся за его рукоять. Он тут же исчез в пространственном мешке. Так будет лучше. Надеюсь, его уже не обнаружат. Стану доставать только в крайнем случае. Но с этим все более или менее понятно, хотя ничего не ясно, но уже скоро придет Марк. Я встал, сходил вниз, перекусил, вернулся к себе. Только сел, как в дверь постучали. Подойдя, открыл, думал это Марк, но нет. Эльф. К вам гость, зовут Ветер. Пропустить? Поинтересовался он каким-то металлическим голосом совсем без эмоций. Да прошу вас, я его жду. Как у них тут все строго. Тот кивнул и ушел. Через минуту появился Марк. Пропустив его в комнату, я закрыл дверь. Мы расположились возле стола. Он достал и положил на него сложенный лист бумаги. Это чертеж тюрьмы. Крестиком отмечена камера, где твой пацан сидит. Я развернул, посмотрел. Аккуратно нарисовано, причем с двух сторон. Тот нижний этаж подземный. Там всё просто, камера дальняя, самая последняя. Охранник один дежурит при входе, пояснил он. Я перевернул листок. Здесь, Марк кивнул. Верхний этаж, где кто находится из охраны, всего там 12 человек. Спасибо. Я спрятал бумажку в карман. Повернул руку ладошкой вверх, на ней появились остальные золотые монеты, что я был должен. Он слегка удивился такому фокусу. Я же сказал, что по окончанию дела заплатишь. Бери сейчас, я тебе доверяю. Он пожав плечами, забрал монеты. «По главарю банда людей зарядил, редел намётки есть ищут. но как и сказал, нужно время. Хорошо, оставшихся 3 дней хватит? Тот кивнул и поднялся. Тогда всё. Мы пожали друг другу руки и расстались. Так одно дело сделано, можно ночью идти к пацану. Я тяжело вздохнул. Парень чрезвычайно жесток, убивал меня садистски, безжалостно. Да его как ни странно понять можно. Жизнь искалечила, Прошел через рабство, боль, унижение, озлобился. Но он испытывал удовольствие от моей смерти, игрался. Ему было приятно, а это уже распад души. тема завладела им. Мне придется сегодня его казнить, каким бы он отвратительным ни был. Но ведь это пацан, совсем молодой. Я медленно покачал головой. Неприятно тяготит душу, но у меня нет выбора. Я встал возле окна, посмотрел вдаль. Скоро ночь, можно выдвигаться. План запомнил, вот только Да, я окунулся во все это, стал другим, более взрослым. Арсен сильно меня изменил, но в душе всё ещё трепещет ребёнок. Хочется просто пожить, общаться со сверстниками, шалить, да и к девчонкам тянет, особенно по утрам. Но тут придётся повременить, а то только хуже себе сделаю. Секс без удовлетворённости это тяжеловато. Лучше пока потерпеть. Вот закончу с делами, стану вестником и вернутся прошлые способности, тогда и поковыркаюсь. Я потянулся, вспомнив о сексе. повеселел. Мрачные мысли испарились. Махнул рукой и пошел на улицу. Выйдя, огляделся. Тихо, темно, фонари светят тускло. Используя навыки Арсена, стал в тени осторожно продвигаться к тюрьме. Подобравшись к стене, вспомнил план. Все правильно. Здесь будет самое лучшее место. Пустил импульс магии в ноги, перемахнул на ту сторону. Приземлился бесшумно и тут же ушёл в сумрак. Всё тихо, во дворе никого. Осторожно приблизился к входу в само здание. За дверью охрана двое, но спят. Слышу, как храпят. Нормально служба идёт. Мужики отдыхают. Это мне на руку. Осторожно, медленно потянул дверь на себе. Боялся, что заскрипит, но обошлось. Просочился внутрь. Караулка один растянулся в стареньком кресле, другой дрыхнет сидя на стуле, уткнувшись головой в стол. подложив под нее руки, осторожно приблизился, коснулся вначале одного, затем второго. Магия тьмы погрузила их в более глубокий сон. Теперь не проснуться до утра. Посмотрел на свою руку. Это же я прямо из сумрака сделал. Я же и дверь открывал, не выходя оттуда. Вот и новые возможности появились. Круто. Начал продвигаться к лестнице на нижний этаж. спустился пост охраны, Тоже спит служивый. Прикольно, дисциплина отсутствует напрочь. Отлично. И его магией приласкал. Дальше по плану не должно быть никого. Все остальные наверху в своем помещении на отдыхе. Вышел из сумрака, скрываясь в тени, заскользил вперед. Этаж не маленький. Слева камера, поворот, разветвление. Вновь камера. Воздух стал тяжелее. Более затхло. Вентиляция здесь плохая. Добрался до самого конца. Тут вообще был спуск под уклон. Блин, дышать совсем нечем. Вот и его камера. Прислонил руку, пустив импульс тьмы, открыл замок. Проскочил внутрь. Черт, смрад ударил в нос. Я поморщился. Как парень еще жив? этим же невозможно дышать. Пацан спит на деревянных нарах без какой-либо подстилки. Одежда грязная, порванная, кое-где в засохшей крови. Сам тяжело дышит. Хорошо, мое зрение позволяет все видеть. Темнотища полная. Ну и как мне тут свет зажечь? У меня ни спичек, ни факела. Как я ему буду представляться, если он ничего не увидит? Почесал затылок. Что-то я о подобном не думал. Постоял, соображая, и тут меня посетила шальная мысль. Но вот откуда взялась, не пойму. Пожалуй, так и поступлю. Прикоснулся к парню и тут же зажал ему рот, так как тот чуть было не заорал от неожиданности. Понимаю, спишь себе в одиночной камере, и вдруг кто-то тебя будет среди ночи. Молчи тихо, Зашипел я на него. Пацан подёргался и затих. Кто вы? Шепотом спросил он, когда я убрал руку от его лица. Голос у него дрогнул. Неважно, молчи. Сейчас я выведу тебя отсюда. Выполняй всё, что скажу. Мы сбежим. Он был сильно удивлён. Да, только тихо. Да-да, хорошо. Засуетился пацан. Только я ничего не вижу. В коридоре будет светлее. Я взял его за руку и аккуратно вывел из камеры. Тут хоть не намного, но дышалось свободней, а то там внутри у меня уже нос начал щипать и глаза слезиться. Похоже, из камеры отхода никто не выносит и уже давно. Как пацан там не задохнулся, не знаю. Тихо следуй за мной, шепнул я и повёл его к выходу. Мы миновали пост, поднялись наверх, вышли на улицу, далее к задней стороне здания подошли к забору. Я оценил высоту и вспомнил: сверху стоит ведь магическая сигналка, хоть плохонькая, но сработает. Да, парню здесь не перелезть. Отвернись, попросил я. Он повиновался. Быстро достав кастет, сделав в стене отверстие, убрал его. Пошли. Он повернулся, вздрогнул, но ничего не сказав, только удивленно посмотрев на меня, полез за мной. Больше трех часов у нас ушло, чтобы оказаться возле полюбившегося мной выхода из города.